Глава девятая. На Муромской дорожке. Утром еще затемно Александр перекусил плотно. Поднявшись в комнату, надел на рубашку кольчугу, поверх нее и панчу. Шлем в руках покрутил, да и оставил. На голову надеть, зимой холодно, а в руках таскать смешно. И щит решил не брать, ненабранное поле идет. Вот над выбором оружия раздумывал. Остановился на сабле. Легка, маневренно, а любой тулуп рассечет. Только на востоке сиреть начала, а он у городских ворот муромских. Обоз весь собрался, улицу запрудив. Александр Рыжего Филиппа нашел. Твои сани последние в обозе будут. Перед ними двое еще моих, и я на передних. Как скажешь. Сейчас он нанят, лицо подневольное. Филипп хмыкнул, к саням провел, ездовому сказал. Охранник наш. «И Александру. Деньги я тебе плачу, поэтому за сохранность товар спрошу. Что с остальным обозом будет, меня не волнует. Уяснил?» «Намертво». Обоз тронулся. Пока очередь до саней Филиппа дошла, прошло не меньше получаса. Александр от нечего делать сани считал. «Ого! Не меньше полусотни!» Обоз из города на лед клязьмы спустился. Застоявшие кони взяли резво. За санями снежная пыль клубилась. Морозновато, да еще ветерок. Александр на мягкой рухляде устроился, как меховые шкурки называли. Груз легкий, но объемный. Сверху рогожий прикрыт грубой льняной тканью, на рухляде мягко, снизу не дует. Около полудня вторая половина обоза направо повернула, на лед судогды, а первая и большая часть по клязьме путь продолжила. «Куда это они?» Спросил Александру увозчика Матвея. «Знам дело. До тезы. По ней до шуи. Слыхал про такой город?» «Ага. Мельком на уроке географии в школе семьсот лет назад. Или вперед. Попробуй разберись. Судок до значительно уже клязьмы. Да еще поворот за поворотом извивается причудливо. Но санный путь по льду уже проторен. Лошади сами по нему бегут. Из ноздрей пар идет. Шерсть изморозью покрылась». Александр периодически с саней соскакивал, бежал, и ноги размять, и согреться. В неподвижности в санях лежа, хоть и одет по погоде, а замерзать начинал. Так же и другие ездовые делали. До вечера до города судок да добрались. Ездовые коней распрягать стали, в теплые конюшни заводить. Коня накормить, напоить надо. К вечеру служки постоялых дворов теплую воду в бодейках готовили. Холодную из колодца коню давать нельзя, как бы не простыл. Попоны в дневниках сушиться повесили. Конь много забот в поход зимой требует, но если ухожен, не подведет. Сани с грузом во дворе остались, но охранять груз это уж забот постоялого двора, на то специальные люди есть. Ездовые Александра Александр Филипп за одним столом уселись. Купец кашей с мясом накормил. Греч хороша, хозяин харчевни кашу маслом сдобрил, не пожалел. И озвар из сухофруктов горячий, с мороза в самый раз. шумно прихлебывали из кружек, растягивая удовольствие. Понемногу тулупы до да катухи расстегивать стали, согреваясь, и без разговоров спать улеглись на лавках. Александр япончу снял, а кольчугу на себе оставил. Спать неудобно и непривычно. Утром незабвенный кулеш поели, утром незабвенный кулеш поели, который при плавании приелся, горячего сбитня с капустными пирожками. Ездовые заторопились лошадей запрягать. Как сказал Филипп, сегодня перегон долгий, до следующего постоялого двора в Нармаче. Где такая и сколько верст до нее, Саша не знал. С первыми лучами солнца обос выехал. По ощущениям, мороз под двадцать, легкая поземка метет. Скрипели на снегу полозья саней. Ветер забирается во все щели одежды, холодит. Александр больше бежал, чем ехал, спасаясь от мороза. Сделали одну небольшую остановку. Лошадям отдохнуть, подкормить овсом. Уже стемнело, когда въехали в Нармоч. Вроде одежда теплая, а замерз Александр. Весь день на свежем воздухе. И возницы в тулупах и валенках тоже замерзли. Сначала на постоялом дворе отпевались горячим сбитнем, потом за еду принялись. Ездовой Матвей сказал. «Ровная дорога по льду кончилась. Теперь в сторону сворачиваем, на старую Муромскую дорогу». От этих слов Филиппа передернуло. Позже Александр узнал, что именно на этом пути купца ограбили. С незапамятных времен на Муромской дороге грабители и разбойники промышляли, сколько песен про то сложено. Князья дружину посылали, чтобы шайки многочисленные под корень вывести, да не получалось. Открытого боя лихие ваташки избегали. Найти их логово в дремучих лесах без проводника невозможно. Как понял Александр, были у шайки наводчики на постоялых дворах. Пока ездовые спят, груз наводчики проверяют. Если купец глиняные горшки везет или поделки деревянные, вроде липовых ложек, какой с него навар? А мех выгодно и быстро на торгу продать можно. Да и купцы в этом промысле не бедные, серебришка в машне есть. Не знал тогда Александр, что охранникам меховых обозов платили вдвое-втрое больше, чем Филипп, потому что риск велик. Великие князья, занятые усобными разборками, развитию экономики значения не придавали, а налоги взимали исправно. Многие из селян уходили в леса, где жизнь вольная и князя над тобой нет. Грабили, воровали, тем и жили. Преступность высокой была, если не запредельной. Утром выехали на Добрятино. Санный след то на холм, то под уклон. Лошадям тяжело, да и бежать в горку, пусть пологую, логую, удовольствие маленькое. Уж лучше по ровному льду. Александр сразу понял, почему вождик Матвей сожалел. Зато за полдень, миновав Добрятина, влево повернули, на Муром. До него еще далеко два дня пути, но дорога наезжена. Санные пути в обе стороны, и куда взгляд не кинь, вперед или назад, видны обозы или одиночные сани, а то и верховой, чаще княжеский, посланец. Тут нападение и произошло. Александр бежал за санями, как вдруг ездовой закричал что-то, Саша Саня догнал, запрыгнул на задок. «Ты что кричал-то?» А Матвей кнутом вправо показывает. Повернул голову, а к обозу два десятка татей из близкого леса несутся на лошадях. Одеты разномасно, гикают по разбойничьи, свистят залихватски. В руках кто саблю держит, кто дубину увесистую, а кто и цепом размахивает. В умелых руках это сельхозорудие может грозным оружием дробящего действия оказаться. От верхового всадника обозу не уйти, поэтому лошадей гнать нет смысла. Лучше остановиться, сбиться в круг, отпор организовать. Да не было единого начальника. Некоторые ездовые принялись коней нахлестывать, сами под облучками топоры нашаривали, другие остановились. Обоз рассеялся, растянулся. Это разбойникам выгодно. Поодиночке бить легче, сопротивление сломить. Впереди идущие сани стали сбавлять ход. «Обходи их и не останавливайся!» — крикнул Александр. Когда их сани поравнялись, Александр приказал ездовому. «Гони! Не отставай!» Тот кивнул, мол, понял. Сани поравнялись с первыми, на которых на мехах возлежал Филипп. Купец с беспокойством смотрел на конных разбойников и явно не знал, что предпринять. — Гони, гони! — закричал Александр. Купец обреченно махнул рукой. — Бесполезно! Догонят! — Вот же балбес! Понятно, что догонят, но отбиваться легче, по крайней мере, для Александра. Он уже прикинул тактику. Для разбойников сработал эффект. Раз убегают, стал быть, имеют ценный товар. За их санями сразу четверо всадников кинулись, другие — к остальному обозу. Первый всадник настиг сани довольно быстро, Александр так и лежал на куче меха. Сани неслись быстро, их подкидывало, швыряло, на замерзшем санном пути и Александр побаивался. Встанем, и его сбросит с саней, опереться не на что. И оружие раньше времени показывать не хотел. Разбойником оказался молодой, с русой бородкой, наглого вида парень. Останавливай сани, а то порублю всех. Тать размахивал татарской кривой саблей. Самому себе он казался грозным, только Александр врагов покруче видел. Когда морда лошади разбойника поравнялась затком саней, Александр вскочил Для разбойника превращение купца в вооруженного воина было неожиданным. Александр выхватил саблю, рубанул лошадь по морде. Животину жалко, но выбора нет. Лошадь заржала дико, шарахнулась в сторону и завалилась на бок, придавив разбойнику ногу. Соскочить бы и добить врага, да уже трое догоняют, зубы щерят. Александр на ногах стоит, раскачивается от хода саней, да и опора слабая, мех, который пружинит под ногами. Еще один всадник справа подскакал, но это понятно, под свою правую руку, под удар. В руке Татя ржавый меч. Таким только рубить можно, не колоть, как европейским. Тать заорал, напуская страху. Меч вскинул для удара, наклонившись вправо и оперевшись о стремя. Александр нанес удар молниеносно, по колену, сразу назад упал, нарухлить, чтобы под меч не попасть. Да и не было удара. Нога Татя ниже колена в стремя не болталась, а выше обрубок, из которого хлестала кровь. Разбойник за узду лошадь осаживать стал, потеряв кровь, упал на шею коня и свалился. Двое, что сзади держались буквально в пяти 7 метрах, всю эпопею видели воочию. Желание напасть, завладеть товаром у них не пропало, но держаться явно осторожнее стали. Оба мужики в возрасте. У одного в руке плотницкий топор, у второго сабля. Это для Александра сейчас угроза номер один. лошади преследователей стали обходить сани с обеих сторон. Со стороны Тати разумно напасть с двух сторон. Да мелочи не учли. Оружие у них разное. Рожу обоих злобный, глаза ненавистью пылает. Тот, что с саблей, размахивать ею стал, показывая серьезные намерения, запугивая. Александр встал, широко расставив ноги для опоры. Не вывалится бы с саней, тогда конец. Конь разбойника к саням сблизился. Александр, колющий удар в коня нанес. За правую лопатку. Тот же упал на колени. Сабля-татя над головой просвистела. Александр с неудобного положения по руке разбойника ударил снизу. Дранный кожушок удара дамасской стали не выдержал, и руку Татя не спас. Рука ниже локтя с зажатой в ней саблей на рогожу в санях упала. Разбойник закричал от боли, крикнул. «Косой! Убей этого гада!» Александр сразу в другую сторону поворотился. Разбойник в самом деле косой, на правом глазу бельмо, потому с левой стороны саней на лошади зашел. Для Александра хорошо, одним глазом поле зрения уже и такси отсутствует, то есть способность определять дистанцию. Александр Татя дразнить стал. Имитирует укол саблей, разбойник отшатнется в седле. Раза три такие обманные финты делал. Разбойник рассверепел. Как же, игры с ним затеяли. А эмоции в бою плохой помощник. В злости кинул в Александра топор. Для косов вполне неплохо. Лезвие топора и пончу рассекло, звякнуло о кольчугу, в сани упало. У плотницкого топора топорище короткое, а лезвие широкое, не для боя, для работы. Будь топор боевым, последствия были бы тяжелее. Но боевым топором бьют, а не кидают. Александр момент не упустил. Прыгнул к краю саней, укол острием нанес вниз живота, наполовину клинка. Косой единственный зрячий глаз закатил, в седле закачался. «Вся, не боец. А конь у него хорош. из захваченных трофеев». Александр концом саблю уздечку зацепил, подтянул к себе немного, перехватил рукой. Повернувшись к ездовому, крикнул. «Остановись!» Матвей услышал, вожжи натянул, назад обернулся. Увидел отрубленную руку на рогожке, с брезгливым видом сбросил. Александр с саней спрыгнул, не церемонясь. Стянул тело убитого на снег, сам в седло взлетел. Обоз стоял, кое-где ездовые и купцы отбивались от разбойников, причем не без успеха. На одних санях мужик без верхней одежды довольно умело саблей работал, отбиваясь от двух наседавших на него всадников. Не проневоль Филипп говорил, что воинов в обозе двое будет. «Теперь стоять!» – распорядился ездовому Александр. «Тронул коня». Тот поупирался, заортачился новому всаднику, но когда Александр кулаком изо всей силы врезал ему между ушей, моментом команды исполнять стал. Первым делом Саша подскакал к двум всадникам. В пылу боя они на него внимания не обратили, а может за своего приняли. Александр привстал на стременах, ударил сверху Татю саблей по левому плечу. Этот удар всегда смертельный. Толкнул в брюхо коня пяткой, тот послушно развернулся. э Да конец, скорее всего, под дружинником княжеским ходил когда-то. Выучены, статью хорош. Вокруг саней объехал. Ситуация в корне поменялась. То двое разбойников на одного обозника нападали, предвкушая быструю победу и богатую добычу. А сейчас разбойник один, занервничал. Мужик на санях, прежде успевавший только обороняться, сам на всадника напал, а с левого бока Александр отковал, срубил Татя быстро. Нескольких секунд хватило. Мужик на санях дыхание переводит. — Ты кто? — Александр из Града. Меня Фадеем звать. — Ты почему в одной рубахе? — В кожухе несподручно рубиться. — Простынешь. Фадей рукой махнул. Потерявший голову, по волосам не плачут Он спрыгнул с саней, на которых убитый разбойниками лежал ездовой. Стащил за ноги Татю с лошади, сам в седло поднялся. «Добивать злых не надо. Вперед!» Бок о бок поскакали к середине обоза. Из шайки разбойников немного более половины осталось. Но, занятый грабежом, они не следили за обстановкой вокруг, а она изменилась. Фадей и Александр напали разом. Два разбойника, соскочив со своих коней, рылись в санях. Оба сразу и полегли, не успев понять, откуда смерть пришла. Но заметили их разбойники, с посвистом, с угрожающими воплями поскакали. Полагали, числом возьмут. Двоим обозникам против четверых не продержаться. Александр первого из всадников спокойно ждал. Конь стоял, прядал ушами. Как только разбойник подлетел на коне, руку для удара вскинул с зажатым в ней мечом, Александр резко вправо свесился. Саблей в правый бок Тати уколол, наполовину клинок в тело вогнав. А слева уже второй наезжает. с Саблей. Александр едва успел свою саблю под удар подставить. Звякнуло железо. Дамасская сталь выдержала, а сабля разбойника сломалась. Саша два раза рубанул разбойника по телу, почти располовинив тате. Фадея рядом на коне вертится. Одного противника срубил, а другой яростно нападает, ругается не по-русски. Александр пришел на помощь. Саблей по голове сбоку ударил. Тать с лошади сполз. Фадей на лицо убитого посмотрел. Ватяк или мордва? Морда у него скуластая, но не татарин. А чего бы татарину в разбойничьей шайке делать? Они, если приходят, то ордой и летом. А зимой для коней прокорма нет. Конь ордынский овес не ели, привыкли травой питаться. В снежные зимы копытами из-под снега выбивали, неприхотливы. Передохнуть удалось всего пару минут. На них ринулась еще четверка. Один, по-видимому, атаман шайки. судя по добротной зимней одежде, а главное – оружию. Главарь размахивал саблей с золоченым эфесом. Такие у военачальников бывают чином не ниже сотника. Атаман сходу на Александра напал, сам здоровый, крупный телом и весом не ниже Александра, который почти на голову выше аборигенов был. Саблей работал атаман ловко. Удар за ударом наносил Александра, удавалось защититься. А вот он когда пожалел, что щит не взял, один удар пропустил. Сабля противника Япанчу слева рассекла, скрижетнула по кольчуге. Атаман решил, что ранил Александра, победно саблю вскинул. А якобы раненый сам ему клинок в грудь вонзил да провернул. Кровь изо рта атамана хлынула, завалился назад, на круп лошади, саблю выронил. Потеря атамана предрешила ход боя. Разбойники закричали «Тимофея убили!» И принялись нахлестывать коней, уходя в сторону леса, откуда первоначально появились. Сразу тихо стало. Ездовые и купцы, кто в живых остался, озирались, не верь глазам своим. Разбойников много было, а ушли. убегли, оставив трупы и лошадей. К Александру подъехал Фадей. «Давай перевяжу. У меня чистые тряпицы есть. Я не ранен. Жалко, что ты себя со стороны не видишь». Япанча вся посечена, в крови. Это ты в горячке не чувствуешь. Скидывай одежонку. Александр Япанчу стянул, развернул. Мать моя, на спине, на левом боку, левом рукаве длинные прорехи, мелкие на правой половине. И вся япанча в кровавых пятнах обильно. — Ха, да на тебе кольчуга! — вскричал Фадей. Обошел Александра сзади. — Набрание прореха в две пяди. Спасла тебя кольчушка-то. Подлатать у кузнеца по обронному делу в Муроме можно. Я знаю там такого. Мыслю неделю займет. И денег пятак. Ерунда. Главное живо. Давай оружие соберем до коней. Вот этого я себе оставлю, добрый конь. Бери трофей. Имеем право. А с купца своего деньги за и стряси. Ее носить только людей пугать. Прошлись вдоль обоза. Собрали оружие. Что скверного качества можно кузнецам продать для переделки? А вот саблю Атамана Александр решил оставить себе. Сейчас разглядывать ее некогда, и так обоз задержался. Правда, несколько саней под шумок успели уехать, что в голове обоза были. Потом собрали лошадей. Все верховые на торгу в Муроме продать быстро можно, если цену не ломить. Александр к саням купца Филиппа подошел. Купец на санях лежит, за окровавленную кисть держится, стонет. «Не уберег ты меня, Александр, от ранения. За что я деньги тебе плачу?» Я еще ни деньги от тебя не получил, парировал Саша. Дай на рану взглянуть. Ай, тоже мне рано. Порез, который без лечения через неделю заживет бесследно. Можно сказать, царапина. Я обещал Филипп, что до Мурома все твои сани доведу в целости. И я обещание сдержу. А ты по приезде епанчу мне новую купишь, да расплатишься. Александр отошел, сплюнул в сердцах. Вот же жмот. Прикинулся раненым, чтобы не платить. Как же, урон нанес. — Ничего. Недолго терпеть его осталось. Завтра к вечеру в Муроме будут. А босс тронулся. Убитых ездовых и двух купцов на санях везли. В Муроме отпеть и похоронить по-христиански. А тела разбойников так и остались на Муромской дороге. Ночью их растерзают голодные волки. Ночевали на постоялом дворе в Кондакова. Александр своего коня, как и других трофейных, в стойло завел, расседлал, прислуги за постой и прокорм коней заплатил. Теперь это его собственность, аж шесть голов, у Фадея восемь. Пришлось одного коня за атаманскую саблю уступить. Делить-то поровну надо. За ужином сидели вместе, еле не спеша. Фадей спросил, «Ты где так навострился с сабелькой махать?» Почему-то Александр не захотел говорить про святую землю, про тамплиеров. В господине Великом Новгороде, ответил он, А то то я гляжу, манера боя не такая, как у владимирцев, так ты сейчас свободный человек. Купца в муром доведу и все, коней продам на торгу, оружие. Разумно, я так же мыслю. А я в дружине удельного князя Ярослав в Еловском княжестве служил. Это еще при великом князе Андрей Александрович, а почтой ушел. Надоело. То один великий князь, то другой. Дружин друг с другом бьются, как на потеху. Фадей наклонился к Александру. «Татар бить надо. Вот кто враг злобный, безжалостный. А князья все власть не поделит». «Верно. А ты сам татар-то видел?» «Бился раз. Числом берут, но в бою стоят стойко. Сначала стрел пускают, потом делают вид, что бегут. Не верь. Обманка. Как только в погоне за лучниками пустишься, сразу в капкан попадешь». Навальцы с двух сторон и вырубят. Я чудом уцелел. Видел, как моих сотоварищи добивали. Ненавижу. Фадей по столу кулаком пристукнул. Задержались оба за разговором. Ездовые уже спать ушли. Время позднее. Сами пошли спать. Прислуга на Александра в изодранный и окровавленный кос поглядывала. Но он гость. И за еду заплачено. Выгнать нельзя. Уже утром хозяин постоял во двора. После завтрака подошел к Александру. «Кожушок новый не купишь? Тебе как раз по размеру». «Принеси. Примерить надо». Кожух в пору оказался. Купил Александр. За деньго конях лошадей обиходили, седла надели. Иначе Александр бы добрых полчаса потратил. А обозные шустро управились. Первые сани выезжали уже с постоялого двора. Александр привязал коней цугом к задним саням. Сам в седло сел, выехал. «Как же коня-то звать?» Сам не скажет, как и его убитый хозяин. Но и на чужую кличку не откликнется. Орлик!» Александр вслух начал перечислять конские имена. Конь откликнулся на ветерка. Запрядал ушами. «Но пусть будет ветерок. Или ветер». До Мурома добрались уже за полдень. Сразу на постоялый двор. Купцы на торг собрались. Без товаров. Прицениться. Александр Филиппа перехватил. Взял под локоток. «Я твои сани в целости до Мурома довел». как договаривались. Все ездовые целы, товар на месте, изволь платить. Филипп выкручиваться стал, мол, не торговал еще, все деньги в товар вложены, а вот расторгуется, отдаст обязательно. Александр осерчал, не было так уговорено. Для начала с Вадим сходили к его знакомому кузнецу. Кольчугу ремонтировать надо, многие кольца прорублены. Кузнец осмотрел, подвел итог. Работы много, седмиц, не меньше, и четыре деньги. «Согласен. Задаток давай, хоть деньгу». Александр монету отдал. Следующим днем коня на торг повел, да не ветерка, его оставить решил. Цену не ломил, продать быстро удалось, вместе с седлом. После полудня еще одного продал. И деньги появились, и убытка нет. За постой в конюшне и прокорм деньги платить надо. За неделю всех коней продал, а еще трофейное оружие кузницу. «Около восьми десятков монет выручил. Без двадцати почти гривны. Фадей свою долю трофеев продал. Бок о бок на торгу стояли. Кольчугу вместе забирали. Постарался кузнец. Прорехи бывшие не разглядеть. Все колечки одинаковые, только немного цветом отличаются. «Хороша кольчуга», — оценил я кузнец. «Не нашей, не русской работы. Сталь либо шведская, либо испанская, каленая». «Угадал». «Она тебе еще добрую службу сослужит. Только в сырую погоду маслицем смазывай. В местах сварки ржаветь иначе будет». Сварка была кузнечной. Концы детали разогревали почти до бела в горне и обстукивали молотами. Сваривалось железо не хуже, чем современными видами, газовой или электрической. Больше Александра в старинном городе ничего не держала. Единственный долг Филиппа. С трудом его отдал вечером купец. Над каждой деньгой трясся, выгадывать пытался. Ты же коней и седла продал, за что тебе платить? Я жизнью рисковал за твое добро, а ты ж мочишься, а уговор, по рукам же били. Отдал купец деньги с видом недовольным, обиженным, а с Фадеем его наниматель рассчитался сразу по приезде. Ну что, от завтра в обратную дорогу? Ты что, наймемся к другим купцам, чего в холостую в стольный град ехать? Ты посмотри, каждый день обозы из Мурома уходят. Одни во Владимир, другие в Рязань, иные в Суздаль. Так пока найдем, сколько времени потеряем? Я уже нашел. Все ждал, когда купец твой деньги отдаст. Когда выезжать и сколь платит? Цена одна, а выезжать утром. Молодец, я бы так поехал. Во всем выгоду искать надо, или тебе деньги лишние? Обоз был о двух десятках саней, с товаром разным. И льняные и беленые ткани, и пуховые платки, и замки железные, и мед в бочонках. А владелец всего обоза и товара один, Кузьма Репьев. Купец солидный, в годах. На вторых санях ехал. Фадей с Александром позади обоза, бок о бок. А чего Кузьма на вторых санях, а не впереди? поинтересовался Саша. Модер, потому что опытен. Случись опасность, все неприятности достанут с первым бо последним саням в обозе. Александр этих мелочей не знал, а довелось, третьим днем уже посуда, где реке ехали, то ли промояно из-за родника образовалась, то ли рыбаки полынью пробили, а за ночь снежком припорошило, а ухнули первые сани с лошадью в воду ледяную. Сани с грузом лошадь ко одну тянут, бьется животина копытами а лед, выбраться не может. Рядом ездовой барахтается в воде, его быстро вытащили, выдернули за руки, хорошо не утоп, кожух-то намоку, не стянул. Ездовые вокруг полыни бегают, не знают, как лошади помочь. «Руби по стромке!» — крикнул Кузьма. «Жалко ему товар на санях, так хоть лошадь спасти». Ездовой, стоящий рядом, покачал головой. «Не поможет, хомут не даст». Лошадь заржала, ушла на дно, пустив воздушный пузырь. «Ах ты, беда какая!» Купец был удручен, ходил кругами вокруг полыни. Фадей тихонько Александру сказал. «Понял теперь, почему Кузьма в первых санях не едет». Догадался. Взгляд Кузьмы на охранников упал. «Вот вы оба впереди обозу поедете. Чего вам сзади делать?» В принципе, разумное решение. Даже провались в полынью лошадь выберется, не отягощенная санями и грузом. И всаднику помогут. Обозники в походе дружны, из беды выручат. Обоз после задержки двинулся дальше. Во главе оба охранника... Фадей поучал. Ежели полынья свежая, едва снежком припорошена, она немного парит. Хуже, когда тонким льдом прихвачена и сверху снежок. За санным следом смотри. Если свежий, ступай смело. Промоины, они чаще ближе к берегу бывают. Самый прочный лед, он в стороне от стремнины. Для Александра все поучения Фадея вновь, но не приходилось ему в прежней жизни ездить верхом по льду реки. Фадей за старшего стал по возрасту. хоть не уговаривались. «Я вперед зреть буду, ты назад почаще оборачивайся. Если татья нападут, так в середине обоза не проглядеть бы». Нас остановками на ночевку добрались до Владимира без приключений. Купец, как только городские ворота проехали, да мы-то за товар уплатил, свой номер считался сразу. «Как соберусь с товаром ехать, где искать вас? Меня на постоялом дворе у церкви Богоявления, называется у Трифона». Меня, как обычно, третья улица от московских ворот, дом с наличниками. День через десять, те же распродамся, быстро сообщу. На том с обозом расстались. Несколько кварталов вместе ехали. На перекрестке остановились. Фадею налево надо, Александру прямо. Сблизились за поход, а больше засечу с разбойниками. Оба друг друга выручали, а это дорого стоит. А давай завтра посидим, медо стояло, попьем, пива. Предложил Фадей. «Я с утра в монастырь, знакомца проведать». «Да кто ж с утра мед пьет? ближ к вечеру жди». Разъехались. Хозяин постоялого двора встретил, как старого знакомого. «Давненько не было». «Дела. Коня бы мне в конюшню определить». «За милую душу». «Прошка, коня в стоило определи. Расседлай, задай лучшего овса, да теплые теплый напои». Александр заплатил за комнату и конюшню на две недели вперед. Поел не спеша, в баню сходил. На постоялых дворах баня ежедневно топилась. После путешествия гости зачастую помыться желали. Выспался и в монастырь. Привратник Фома узнал сразу. Воротину отворил. «Если ты фотия ищешь, так он, но не в другом здании. Туда иди». И показал рукой. «Это почему же?» Послушником был, а седмицу назад постриг принял от настоятеля. Получается, повышение в статусе. Но монах от мирской жизни отделен. Его удел служение Богу. Александр заколебался, идти или нет. Но пошел. Близких знакомцев, приятелей в городе не было, не говоря друзей. Дорогу к Келле ему показали, отворил дверь, а Фотий молится перед иконами в углу, стоя на коленях. Александр тихо уселся в углу на скамью, Фотий покосился, молитву продолжил. Ждать пришлось долго. Наконец Фотий закончил молитву, осенил себя крестом, встал с колен. — Рад тебя видеть, Александр. — Я тебя, Фотий, монахом стал. Не всю же жизнь послушником. — Как здоровье? Господь услышал молитвы, помог. — Но да. Если бы не монах, лекарь, похоже, искусный в своем ремесле, никто бы не помог. Посидели, поговорили. Саша предложил. «Давай сходим в харчевню, посидим». «Нет, не могу». Каждый человек волен выбирать свою дорогу. Фути поинтересовался, как прошла поездка в Муром. «Спокойно, деньжат заработал. Это хорошо, каждый человек праведным трудом на жизнь зарабатывать должен». Не говорит же Фотию, этой чистой душе, сколько человек Александр убил. Разбойники, да, смерти заслуживают, но Чернец все по-своему воспринимает. Расстались, пообещав не забывать друг про друга, навещать. А вечером Фадей заявился в комнату. «Александр, у меня интересное предложение». «Какое? Опять обоз хранить?» «Нет, лучше. Отдельные князья что-то не поделили». Повоевать хотят. Воинов себе ищут. Так, конечно, дружина есть. О чем ты? У каждого дружина по полсотни воинов. Это если и пешцев считать, и лучников. Скромно. Знаешь поговорку? Каков поп, таков приход. Княжества небольшие, богатства неславные. Большую дружину содержать не могут. Для воинов деньги надобны, сам знаешь. Сколько хороший меч или кольчуга стоит. А еще великому князю налог отдавать. Для выплаты дани орде. «И кто же эти князья?» «Князья ростовские Константин и Дмитрий Борисовичи». Александр задумался. Участвовать в особных разборках князья не очень хотелось. Прийтили два обстоятельства. Первое – славяне со славянами биться будут. Нет, чтоб силы на серьезного и злобного врага бросить на монголов. И второе – получается, наемником будет за деньги воевать. А наемников в любой армии или войске недолюбливали. Войска дрались либо за веру, как крестоносцы, либо за землю свою, как Александр Невский против Тевтонского ордена. А за деньги как-то стрёмно, как продажная девка. Фадей развалился на лавке, молчал, выждав терпения, потерял. «Сомневаешься, что заплатят?» «Ты на чьей стороне биться думаешь?» «А мне едино, и, и Константин, и Дмитрий уже правили ростовским княжеством, да, видно, не поделили власти». Оба воинов набирают. сейчас правит Дмитрий. Александру интересно было посмотреть манеру боя и способности дружинников княжеских в Сече. Пожалуй, это обстоятельство и склонило его к предложенной авантюре. — Сколько платит? — С этого вопрос следовало начинать, — оживился Фадей. — Ежели победу одержим, то по серебряной монете. Владимирской или московской. — Эк, хватил. Они всуздали свою чеканят. Но на торгу берут как московку, по весу. Пожалуй, соглашусь. Тогда пойдем, отметим. Выезд уже завтра утром, а то не успеем. Ехать-то далеко. Ростовское княжество входило в состав Ярославского, в середине XIV века развалилось на Устюжское и Бахтюжское. Посидели в трапезной при постоялом дворе с Вадеем славно. Стоял хмедов, попили, закусывая копченые белорыбицей, и, как называли осетра. Уже расставаясь, Фадей напомнил. «После третьих петухов жду у Суздальских ворот, конно и оружно». Первые петухи поют в три часа ночи, третий в пять утра. Владимир защищен с юга клязьмой, с севера рекой Лебедь, с запада и востока глубокими оврагами. Город имеет крепкую деревянную стену и ворота во все стороны. Московские ворота ведут на запад, в сторону Москвы, называются «Золотыми». Отсюда через весь город идет главная улица, Московская, заканчивающаяся в восточной части воротами серебряными. Посередине города главная площадь, Соборная, на которой высится Успенский собор. Когда-то центром Владимирско-Суздальского княжества был Суздаль, потом столицу перенесли во Владимир, и Суздаль начал понемногу хереть, но оставался негласной столицей для афеней странствующих мелких торговцев. но оставался негласной столицей для Афеней, странствующих мелких торговцев. Город неоднократно захватывался татарами, горел, но каждый раз усилиями горожан и удельных князей выставал из пепла, как птица Феникс. По просьбе Александра прислуга разбудила его ко вторым петухам. Собрался он быстро, Даже успел перекусить в трапезной вчерашними пряженцами с яблоками и расстегаем с рыбой, да с горячим узором Конюх тем временем коня подготовил. После коротких раздумий Александр оставил в мешке щит и шлем. Кольчугу под кожушок надел на войлочный зимний поддоспешник, а поясался мечом. Саблю в эти времена на Руси применяли в основном татары. Для сечек конной такое оружие в самый раз. У русских конные только княжеские дружины, ополченцы пешие, поскольку верховой конь дорог. К третьим петухам Александр уже у Суздальских ворот. По ощущениям мороз градусов 15, да с ветром. Бодрящая погода, хорошо на коня пону накинул. Буквально через несколько минут Фадей появился. Лицо заспанное, зевает. Городские ворота стражники открывали только после третьих петухов. «Если вечером не успел до закрытия, так и будешь ждать у башни». Разворотливый люд сразу смекнул, где деньгу срубить можно. С обеих сторон от дороги постоялые дворы поставили. Опоздал путник. «Пожалуйте обогреться, отдохнуть, горячего сбить не испить». Кони несли по дороге быстро. Навстречу то и дело обозы тянулись в город, то селяне на торг свои продукты везли. Мясо, сметану, молоко мороженое, яйца... Город провизии потреблял много. На вырученные деньги селяне покупали ткани, железные изделия, а вот неказистую одежду шили сами из шкур домашних животных. От Владимира до Суздаля по современным меркам всего 26 километров. На машине по грунтовке полчаса езды, а на конях добрались за половину дня. Причем не до самого города. Еще в бытность Юрия Долгорукова основателя Москвы, Он основал в пяти километрах от Суздаля небольшую крепостицу, кедекшу, ставшую резиденцией князя. Здесь же воздвигли первую на северо-востоке Руси церковь Бориса и Глеба, святых благоверных князей. Туда Фадей показал рукой. Свернули с дороги. Александр спросил. А почему не в город? Сам подумай, где воинству в городе собираться? Суздаль-то маленький. Ворота в крепость заперты. Остановили коней. Сверху из надвратной башни свесился дружинник. «Зачем пожаловали? Кто такие?» «Старшего позови, с ним говорить будем». Через некоторое время приоткрылась воротина. Вышел крежистый дружинник в кольчуге-шлеме с мечом на поясе. «Воевода Трофим, Лазаре сын, я его знаю», — тихо сказал Фадей. «Правая рука Константина Борисовича». Всадники спрыгнули с коней, не учтив разговаривать, сидя на конях со старшим по положению. Воеводу Фадея узнал. «Знакомец. Не то ли два года назад в дружине княжеской был?» «Не обознался ты, Трофим Лазарович. Память хорошая. Я и был». «А это кто с тобой?» «Экки Верзила». «Александром звать». «Молод. Воевать-то приходилось?» «Приходилось. Из новгородских я». «О!» «Те вояки да задиры знатные. За князь повоевать решили?» «А то бы и не приехали», — кивнул Фадей. «Да одно, не желающих мало, хотя на полном коштее и деньги немалые князь дает». Воевода рукой махнул. «Идите в воинской избе располагайтесь». Один из десятников на топчаны указал. «Ваши места будут». Александр на топчан мешок положил. Вдвоем с Фадеем пошли коней на конюшню определять. Денники теплые, овес в кормушках, рядом сено луговое, отменное. Стало быть, заботиться о дружине князь. А вечером, как есть, сели все воины за длинный стол. Александр князя увидел. Молодой, лет тридцати человек, быстрым шагом к столу прошел, в торце стола сел, в деревянное кресло. Александр на другом конце стола сидел. От князя далеко, а хотелось разглядеть. Все же первый русский князь, которого он живьем видит. от воинов ничем не отличается кроме красного плаща называемого называемого корзно. такое имеет право носить только князь даже не боярин и князь его узрел как и фадея новики у нас Истинно так княже подтвердил трофим воевода сидевший по правую руку от князя да это бог одолеть завтра дружину дмитрия одолеем веско сказал воевода а воины поддержали закричали нестроено на громко одоллеем наш возьмет после позднего обеда по времени ужина александр с водеем обошли крепость мала метров пятьдесят шестьдесят в диаметре удивительно как уместились здесь княжеский терем церковь воинская изба конюшня амбар поднялись на стену А вдали башенки видны луковицы церквей это что поинтересовался саша Как что? Суздали есть? Рядом совсем, только поле большое отделяет, до ручей замерзший. Холодно, спустились на землю, до да воинскую избу. Воины к предстоящей битве готовятся. Кто мечи камнем точит, другие начищают шлемы, смазывают кольчуги. Железный шелест по всей длинной избе. Лучники отдельным десяткам. Пробуют разные тетивы, перебирают стрелы. Для боя с защищенным броней врагом стрелы потребны с узким четырехгранным наконечником, способным пробивать кольчугу. Для незащищенных целей применялись стрелы двуперые, плоские. Такие, если в тело попадут, вытащить затруднительно, если только с мясом вырвать. Улеглись спать. Александр волновался, как-то бой пройдет. Манера боя русских ратников ему неизвестна. Уснул не сразу, а многие, если не все, воины спали уже. Храб стоял громкий, заливистый. Утром его разбудил Фадей. «Пора. Ты есть будешь?» «Обычно перед боем многие не ели. При ранении в живот голодному больше шансов выжить». «Не буду». «Правильно. Тогда пошли лошадей седлать». Времени на подготовку коня много уходит. Не менее получаса. Седло набросить, подпругу затянуть под брюхом. уздечку, трензель, стремена проверить. На стремена в бою нагрузка большая, и на раз приходится на одно вес всего тела переносить. Если не выдержит ремень, сверзнешься с коня в ответственный момент. Потом сами одеваться пошли. То ж дело не быстро. Обычная одежда поддоспешник кольчуга. Немного замешкавшись поверх кольчуги, Александр накидку рыцарскую надел, шлем нацепил, опоясался мечом. В левую руку щит, да не круглый, как у всех, а треугольный, белый. Фадей в изумлении вокруг Саши обошел. «Ты что, рыцарь?» «Слышал я о битве на Чудском озере. Так вроде рыцари против князя Александра бились». «Да те в тонце, я на святой земле был, где гроб господень». «Да ну, как ж тебя туда занесло?» Ответить Александр не успел. К ним подошел Трофим воевода. Глаза на Александра выпучил, за ус «Рыцарей у нас еще не было». Видимо, слышал слова Фадея. «Стал быть, есть». «Ты только не сдрей!» — покачал головой воевода. «Всем из воинской избы». Воины высыпали. Каждый своего коня под усы взял, встали шеренгой, заняв всю небольшую площадку перед церковью. Князь вышел из терема в боевом облачении, на голове золочёный шлем — Поверх кольчуги корзна. Сразу видно, князь непростой воин. Из храма батюшка показался, в одной руке икона, в другой кадила. Молитву на победу воинства счел, прошелся мимо строя, окурил ладаном. Напротив Александра встал, покачал головой. — Крест на тебе не наш, сын мой. — Христианский, — отмел подозрение Саши. Крест на самом деле был христианский, только не православного вида, а католического. Воевода по знаку князя отдал команду. На конь! Первым из крепости выехал князь. За ним воевода, потом всадники, за которыми шли лучники. Выбрались на поле, продвинулись с версту, остановились, заняв положение шеренгой. Александр стоял с Фадеем на левом фланге. Со стороны создали показалась конная колонна. не доехав сотни метров развернулась в шеренгу александр удивился воинов было почти столько же вооружение схожее и этими силами князья собирались бороться за власть и смешно и горько а потом и вовсе необычное пошло князья выехали навстречу друг другу поговорили с глазу на глаз вернулись к своим воинам константин борисович с воеводой трофимом пошептался Александр полагал, что о расстановке сил говорят, но воевода к Александру подъехал. «Князья решили по старому русскому обычаю устроить поединок. От каждого войска по одному ратнику. Кто победу одержит, то войско и победило. Согласен быть поединщиком, сдюжишь?» Александр, услышав эти слова, внутренне возгордился. «Выбор князя и воеводы правильный. Он в войске самый рослый, броня и оружие хорошие». Есть шанс поединщика вражеского одолеть. Согласен. Я сигнал дам. Воевода отъехал к князю сообщить о согласии. Фадей шепчет. Зря согласился. Князь своих дружинников бережет, а ты пришлый. Невелика потеря будет в случае поражения. Вот она как оборачивается. О такой стороне поединка Александр не думал. В голову не пришло. Подловато выходит. Только сам он собирался победить. Не для того воевать ехал. Плох только не знал манеру боя русских дружинников. В поле выехали оба воеводы. Встретились посередине. Фадей сказал. Поединщиков судить будут, чтобы бой по правилам шел. Что значит по правилам? По мне увидел врага, убей. Э, -э дружинник, что против тебя будет? Не совсем враг. В спину бить нельзя, если упал, не добивать. Дружинники по соседству разговор слышали, усмехались презрительно. тоже мне поединщик а правил неписанных не знает александр усмешки и косые взгляды заметил на на цыплят по не считает Воевода махнул рукой саш перекрестился тронул коня со стороны другого войска тоже выехал поединщик роста среднего но в плечах широк сила чувствуется только в бою не все сила решает ловкость нужна быстрота опыт а еще у каждого своя манера бойвести Особый приемы фехтования». Александр назад обернулся. Фадей непонятные знаки делает. Воеводы вместе осмотрели воинов. Если у одного меч, то и у другого меч должен быть, а не другое оружие, боевой топор, шестопер или палец. «Разъезжайтесь! По знаку начинаете бой!» Воевода Трофим сразу спросил у коллеги. «Да первой крови или по всамдельшному?» «Мне все едино». Никодим еще ни разу поражения не имел. Громко сказал, чтобы Александр услышал своего рода психологическое давление. Разъехались на десяток метров, развернули коней. Чужой воеводы рукой махнул. Большого разгона на такой маленькой дистанции не взять, да он и не нужен. Чей не турнир на копьях. Александр так же, как и его противник, держался левой стороны, чтобы удобно было работать правой рукой с мечом. Остановились, осыпали друг друга серией ударов. У Александра небольшое преимущество. Руки длиннее и меч, буквально на пять сантиметров. Но в бою и они могли сыграть решающую роль, а то и главную. Обменивались ударами мечей и прикрывались щитами. Никодим силен. Удар мечом мощный, а щит трещит. Но окованный по краям железной полоской щит держался. Каждый старался нащупать, найти... Углядеть в обороне противника брешь – уязвимое место. Сейчас от одного удара может зависеть исход поединка. Дружинники с обеих сторон активно поддерживали криками, свистом после удачного удара. Александр помоложе противника лет на 15. Сначала значение не придал разницы в возрасте, тем более противник силен и опытен. Потом понял – это шанс. Надо вымотать, заставить атаковать. Тогда противник быстро устанет. Александр в глухую оборону ушел. Отбивал мечом атаки, щитом закрывался. Никодим осмелел. Мечом работал, как ветряная мельница, крыльями. Бах! Дзынь! Стук! Суздальцы, которые князя Дмитрия, буквально неистовствуют. Кричать стали. Никодим, что телишься? Добей! Да Это со стороны смотреть бой легко. Как там у поэта? Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Поддерживаемый сотоварищами, Никодим усилил натиск. На дивное, все удары не достигали цели. Понял Никодим, противник хитрее его оказался. Выматывал и цели своей достиг. Удары мечом стали слабее и реже. Воздуха Никодиму хватать перестало. Ртом разъявленным дышит. Момент удобный, осознал Александр. Сам на стременах привстал, стал мечом по щиту противника бить, в одну точку, сверху. Щит Никодима тоже окован железной полосой, до скверного металла, наверняка из болотных крит сделанного. Не устоял упротив заморской стали, сначала железная окантовка лопнула, потом от щита щепки полетели. Создальцы-дмитриевцы притихли, поняли, вот сейчас исход боя решится, и, похоже, не в их пользу. От сильного удара Александра щит лопнул до умбона. Саша меч вперед толкнул. Получилось по левому предплечью Никодима. Конец клинка не тупой, как у русских мечей, а острый. Клинок пробил кольчугу, вошел в грудь Никодима немного на ладонь, но качнулся в седле дружинник. Александр меч занес для удара, но медлил. Никодим упал грудью на шею коня. Щит выпал из безвольно опущенной левой руки. Саша меч опустил, и так исход поединка ясен. Суздальцы Константина радостно завопили, среди дмитриевцев пронесся вздох. Воевода чужой рати взял под усы коня Никодима, повел в сторону дружины. К Александру подъехал Трофим. Схватил своей рукой правую руку Саши, вверх победно поднял. Ай, что началось! Дружинники вверх шлемы стали кидать, вопить невообразимо. Так и подъехали конями бок о бок к князю. Молодец, не посрамил. Бросил князь и тронул коня. Оба князя встретились снова на том месте, где был поединок. Здорово-то его, а ведь Никодим непобедимым доселе считался. Хлопнула Александра по плечу Фадей. Любое везение когда-нибудь кончается, философски заметил Александр. Во, переночуем сегодня, денежку с князю получим, а завтра во Владимир. Ха! По возвращении князя и дружины в крепость закатили пир. Закусить скромно каш, пироги с рыбой, домоченые яблоки. Зато выпить от пуза и немеренно. Поднимали кубки за князя, за дружину, за победу. Наконец, вспомнили об Александре. Он сидел на противоположном конце длинного стола. Князь выглядел довольным, раскраснелся от вина. Еще бы! Ни один воин из его дружины не потерян! а победа за ним. — Выйди, покажись всем, — изрек князь, — а то в шлеме под бармицей лицо твое узреть хочу. Александр сидел за столом без шлема, без накидки, кольчуги, без меча, одет просто в рубах простой льняной в портах суконных. Поднялся Саша. Дружина уставилась на него, как будто до боя не видели. Да, видели, но внимания не обращали. Но появился молодой наемник, не дружинник даже. Интерес не представляет, а сейчас любопытно. Как же, никодима одолел. Поближе подойди, махнул рукой воевода. Саша исполнил, в трех шагах от князя остановился. Так вот ты каков, Новгородец. Князь смотрел пристально. Где так биться научился? Тефтанцы доливанцы, шведы нападают. Тефтанцам князь Александру корот дал, но без выучки никак. Один рыцарь в бою у троих стоит. «Броня, все тело закрыто, даже рукавицы кольчужные». «Слыхали о кивнул князь. «Ты о Никодиме расскажи. Ты его в первый раз видел». «Истина так». «На чем подловил?» «Рьяно он на меня накинулся. Я выждать решил, обороняться, пока запал не выдохнется». «Он оптен зело, но в летах изрядных». «А как устал он, я сам атаковал. Щит у него скверным железом окован. Я своим мечом разбил». Кто видел, отчита один умбон с рукоятью остался. Князь вскочил. «Учитесь!» – мыслил воин, а не махал мечом тупо. «Хвалю! Бой твой многие видели, думали случайность. Хвалю!» Князь снял с шеи гривну серебряную на цепочке, сам надел на шею Александру. «Заслужил по праву. Не удивлюсь, если услышу на торгах, как бродячие музыканты песни о тебе поют». Александр смешно стало, улыбнулся. Доброе слово и кошке приятно. Но что он такого сделал, что о нем песни слагать будут? Бой сложный был, но и похуже были, если мамлюка в вакре вспомнить. Дружина кубки с вином вскинула. гривна от князя как орден, знак отличия. Выпили все, а князь продолжил. Предлагаю тебе в дружину мою вступить. Александру не хотелось участвовать в особных войнах. Сегодня обошлось без большой крови. Но так будет вести не всегда. Князю отказать после гривны, снятой с шеи, значит обидеть. Придется изворачиваться. — За честь великую премного благодарю княже. Александр голову склонил. — Но не могу. Обед дал перед образами не поднимать меча на славян. — Ты же с Никодимом дрался, — вспылил князь. — Разве убил я его? — Ранил только, да не смертельно. — Жаль, — князь был огорчен. Но обед перед иконой – это серьезно. Нарушить его – значит приступить к клятву пред Богом. Клятва преступников не жаловали нигде. Пиршество продолжалось. Выпили крепко все. Александр лишь отхлебывал по глотку. Фадей наклонился, подержал на пальцах гривну. Тяжелая, киевская. Гривны отличались по весу. Самая тяжелая – киевская. Московская и новгородская легче. Фадею завидно. Он Александра пригласил, а получилось, что сам в стороне остался. Александру и гривны, и славы, и почет, но не обиделся. Понимал, что поставь князь или воевода его против Никодима, исход боя мог быть иным. Зато как спалось на жестком топчане. Утром у дружинников физиономии помятые, бродит, как сонные мухи. После завтрака Александр с Вадеем выехали во Владимир. Ехали не спеша, добрались до города к вечеру. Еще немного, и ворота городские закрыли бы.